Глава 7. Чаша в сокровищнице. Это кошмар какой-то, Катерина злилась. Она ещё ни разу не оставалась птицей надолго и не осознавала, какое это счастье быть именно человеком. Даже в озёрном краю она хоть и долго была лебёдушкой, но становилась человеком, как только уставала в птичьем оперении. Взять ничего не возьмёшь, только клювом шея во сне затекает. Нет, наверное, нормальные лебеди знают, как её складывать надо. Но это так неудобно. Еда опять же. Хочется просто бутерброд с сыром или куриную ножку, а есть удаётся только салат. Трава или водоросли вообще гадость. Бедненькая. Посеча устал Степан, который как раз и ел эту самую куриную ножку. Он покосился на салат, который перебирала клювом Катя. Я осознал, что шипение лебёдушки Катерины над плошкой с зелёным месивом и её раздражённые взгляды на стол, ломящийся от угощений, наверное от того, что ей салатик надоел. И вообще всё как-то неудобно. Да, я бы тоже от зелени плевался бы на второй день, а ты её же четвёртый лопаешь. Он смотрел, куда бы по вкуснее укусить ножку, и с набитым ртом продолжил Катя сочувствовать. Я его сейчас ущипну. Катерина подумала, что настолько бестактных людей поискать надо. Доела свою зелень и печально пошла пошлёпала к себе в комнату. Дверь удалось открыть с третьей попытки. Закрыть не получалось вообще. Поэтому она вздыхая устроилась в углу в куче подушек и прикрыла глаза. Я с ума сойду. Я месяц просто не выдержу так, думала она. В комнату заглянул сначала кот, потом протопали четыре копыта сивки. Потом её проконтролировал волк. Хорошо, хоть Степан не счёл нужным проверить, как она сидит в углу на куче подушек. Иначе она бы уже за себя не ручалась. Вполне могла бы вульгарно повиснуть у него на любопытном носу и щипать до крови. Фу! До чего я дошла? И тут она услышала, что в окно горницы влетела Жаруся. — А где Катюша? — жизнерадостно спросила она. — Спит у себя. Не в настроении, по-моему. Доложил волк. Ещё бы. Это трудно, знаешь ли, согласилась птица и продолжила. Всё я выяснила, есть вторая половинка, пустая тоже, и её можно использовать. Это та, что от белки? уточнил Баюн. Да, та самая, только вот непонятно, где она. А идеи есть? Волк был предельно серьёзен. Да какие там идеи? Я и знаю, где она, но и не знаю. Не морочь голову, как это? Вторая чаша была у мужичка с ноготок в его сокровищнице. Но вот где эта сокровищница есть, никто не знает. Помните же, как Ега её искала и всё впустую. А как это чаша от белки? Задал вопрос Степан. Ну как же? Белка песенки поёт и орешки всё грызёт, а орешки не простые, всё в скорлупке золотые, ядра чистые изумруд. Важно продекламировал кот. Ты же вроде уже читал Пушкина. Ну, это читал, и что? Степан пожал плечами. А тебе не интересно было, откуда белка орехи-то золотые берёт? Грызёт и грызёт, и уже монету царь Гвидон льёт с того золота. А где же такие орешки растут? Кот пошевелил усами. А правда, там вроде же ничего про орехи не было. То есть не было про то, откуда они Степан вспоминал прилежно и старательно. Нет, точно не было ничего такого. Ну, конечно, не было. Орехи самые обычные, просто лесные орехи. А белка эта с даром золотого касания, и когда-то как раз получила его из второй половинки чаши. Но заметь, сама и охотно. Так что когда она берёт орех, он становится золотой. Только орехи И только лесные такой уговор. А кормят её грецкими орехами, печеньем всяким, земляными орехами, сиричарахисом. А что такое сирич? осторожно уточнил Степан. То есть сирич это означает то есть, пояснил Боюн. Так вот, в эту половинку чаши, в пустую, можно вернуть Катино золото с рук, её дар золотого касания. Можно было бы «Но кто бы знал, где этот мелкий гад спрятал сокровищницу! Сам-то ни по чём не скажет, даже если ему все перья выдернуть!» Катерина сидела в подушках в своём углу и едва сдерживалась, чтобы не заорать от восторга. Она-то отлично знала, где находится сокровищница мужичка с ноготок. Она уже собралась было в горницу, и тут ей пришла в голову мысль о том, что одну её не отпустят. А лететь туда в компании кота, волка, сивки и жаруси — И ежесекундно переживать о том, что она случайно кого-то из них коснётся, это такое испытание, что лучше месяц салат есть в лебединых перьях с длинной шеей. Да, можно туда прилететь и в виде лебедя, но искать-то чашу в перьях она не сможет. А в своём собственном виде с золотым касанием на руках она к друзьям и близко не подойдёт. Надо добираться туда самой. Положим, я туда долечу. С трудом. А как быть с едой? Золотая скатерть с эмбранкой это красиво, наверное, но не функционально. Да и стрёмно очень одной. Катерина, глубоко задумавшись, не услышала легчайших кошачьих шагов и вздрогнула, когда прямо перед своим носом обнаружила весьма заинтересованного баюна. И куда это ты одна собралась? промурлыкал кот, усаживаясь прямо перед Катей и аккуратно обернув лапки длиннющим хвостом. Фу. «Как ты меня напугал!» Катерина ругала себя, что так глупо попалось. «Ты не фырчи в уме, эфир засоряешь. Объясни мне, что тебе такое в голову пришло самой куда-то лететь». «Я в своей голове могу думать любые мысли, какие мне захочется», — с достоинством отозвалась Катя. «А ты не подслушивай». Кот отлично понимал все языки на свете, включая лебединый, поэтому с Катериной разговаривал свободно, как и Жаруся. Я вот сейчас Волка позову и скажу ему, что ты в какое-то стрёмное место лететь собралась, и причём одна, важно заявил Баюн. "А нет его. Со Степаном шли в рощу тренироваться", информировала Жаруся, впорхнувшая в комнату. И шантажировать нехорошо, тем более нашу девочку. "Так да хоть ты ей объясни, что никуда ей лететь нельзя, а то удумала опять что-то такое, что точно оправданий не понял". Ну, как он это опасное. Боюн встал, дёрнул спиной, показывая степень своего отвращения к подобному безумству и важно удалился. Катюш, ты как? Сильно устала? Жаруси, как видно, единственная понимала, что Кате ужасно неудобно и тяжело постоянно быть птицей. Очень. Не могу просто. Мне или уходить отсюда надо, или я уже не знаю, что сделаю. Катя покрутила головой, досадуя на длинную шею. Шея крутилась тоже, и совсем не так, как хотелось. Лапы эти ещё шлёпают, и вообще всё не так, пожаловалась она птице. Они ничего не понимают хоть тресни. Им кажется, что месяц так прожит легко очень. Нет, я понимаю, что мне повезло. Месяц это как бы терпимо, наверное, но так трудно. Конечно, не понимают. Они же все мужчины. Это у них считается мелочью. Хотя, обрати того же Баюна лебедем, визгу будет на всё лукоморье. А уж дай ему салатик вместо рыбы и сметанки. Ой, нет, это, пожалуй, слишком жестоко. Даже представлять такое. Полетаем, чтобы развеяться». Жаруси хитро подмигнула Кате и кивнула на неплотно закрытую дверь, из-за которой донеслось давленное возмущённое фырканье. Баюн для пользы дела не гнушался и подслушивать. Жарося махнула крылом в сторону окна, от чего оно распахнулось. Насть, подхватила Катерину и легко выпорхнула из комнаты. Катя дождалась, пока они не взлетели повыше, туда, где не страшно было задеть крыльями завитки дуба, и раскрыла свои крылья. Спасибо тебе, Жаросенка, а то я там совсем что-то скисло. Не за что, милая. Жарося Катю не расспрашивала, считала, что если хочет, та сохранять свои мысли в секрете. Это её право. Хотя, конечно, от любопытства почти извелась. Жаруся, а ты не могла бы мне помочь? Полёты всегда на Катерину хорошо действовали. И сейчас она успокоилась, подышала воздухом, и жизнь уже не казалась такой беспросветно унылой. Конечно, милая. Жаруся очень собой гордилась. Куда там коту? Она-то точно знает, как надо себя вести, чтобы ей Катюша доверяла. Я слышала, что ты рассказывала про вторую чашу. Да, их две, и были они когда-то поделены между братьями. Одну получил Черномор, а другую мужичок с ноготок. Черномор свою, видимо, передал Наине, чтобы она тебя заполучила и ему привезла. Вот уж-то мы сейчас не позавидуем, кстати. Так это Наине. Чаша-то у неё, а не золото, ни тебя. А чаша мужичка с ноготок пустая. Золотое касание из неё на белочке. «Да! А как же так получилось? Мужичок сам золотое касание просто так отдал?» Удивилась Катя. «Почему просто так отдал? Белка у него и жила, и приносила несметные богатства. Потом её отнял у мужичка злой чародей. Коршуном он умеет оборачиваться. Помнишь, это именно его Гведон подстрелил, спасая царевну-лебедь? А уж потом царевна Белочку Гведону и отдала. Между прочим, можно сказать, по закону. Что с боем взято, то свято. То есть раз победил вчера дее того и владей его сокровищами. Это, кстати, и тебя касается. Вторая чаша это твоя, раз ты мужичка победила. И все его ценности тоже. Только вот никто не знает, где они спрятаны. Екатерина даже открыла клюв от удивления. Вот так чудеса. Оказывается, все те сокровища, что лежат в горной пещере, ей и принадлежат. Жаросенька, понимаешь, какое дело? Я знаю, где они лежат проговорила Катерина, и теперь уже настала очередь Жар-птицу удивляться. Я просто не знала, что они мои, и подумала, что лучше, чтобы Ега про них не знала, а больше никто об этом и не спрашивал. Да и речь не заходила как-то. Я и забыла, Жаруся рассмеялась. Да, дорогая моя, ты не перестаёшь меня удивлять. К тому же, раз ты про них забыла, власти это золота над тобой не имеет, и это очень хорошо. Просто отлично. Да, может, и отлично, только я туда сама не долечу, наверное. И как там жить, пока чашу не найду, тоже не представляю себе. Скатерца-то я достать не могу, а золото там кучи, пока что найдёшь. Если хочешь, я с радостью тебя отнесу и помогу там. Жаруся была очень горда тем, что Катя именно ей доверилась. Спасибо тебе огромное. Я так хотела, чтобы ты смогла со мной полететь, обрадовалась Катя. Только вот с котом проблема. И с волком. Обидится, наверное. А их позвать я боюсь. Они всё время рядом. Коснусь, никогда себе не прощу. Мне последние дни всё время кошмары снятся, что я иду куда-то в темноте, наталкиваюсь на препятствия, загорается свет. И я вижу огромный слиток золота. И даже понять не могу, кто это из них. Кого я коснулась и погубила. А-а-а! А то я понять никак не могла. Почему ты так во сне мечешься? Вот хотел посмотреть, но я не разрешила. Да, это страшно. И да, скорее всего, не обидится. Но так же тоже нельзя. Мы подумаем, как быть. А куда лететь? Помнишь гору, где был Елисей? Надо туда. Конечно, помню. Это не очень далеко по моему лёту. Жаруся рассмеялась. Можем попробовать, немного похулиганить. «Давай-ка отыщем волка и покажемся, что мы летаем вместе и что тебе надо летать». Как же Катерине нравились полёты с Жарусей. От её прикосновения оставалась невероятная лёгкость. Тяжёлое лебединое тело становилось невесомым, крылья помогали танцевать на потоках воздуха. Даже длинная шея Кати на проклятие не мешала. «А, вон они, внизу, мечами машут. Вниз, девочка, облёт вокруг и резко вверх», — скомандовала Жаруся. Екатерина легко снизилась к широкой поляне, на краю которой волк шутня отбивал Степановы атаки. Причём сам волк был свеж, движения лёгкие, даже небрежные, а мальчишка вымотан так, как будто на нём 3 дня камни возили в гору. Все его отчаянные яростные атаки пропадали даром. Волк изумился, увидев небольшую лебёду столь очень знакомого вида, и даже встревожился: не случилось ли чего? Но увидев рядом жаросиу, успокоился. Я отступив на пару миллиметров в сторону, подправил движение Степана, летящего в очередную атаку, так что тот, нелепо взмахнув руками, урубился в заросли кустарника и намертво завяз там. Волк моментально оборачился и тогда в запар ускочков Катерину уточнил. Случилось что? Зачем сразу случилось? Недоуменно уточнила Жаруся, вынырнувшая рядом и зависшая над Катериной. Отдыхаем? Имеет девочка право отдохнуть? «Мне было бы спокойнее, если бы она отдыхала в дубе». Попытался было вызвать к их здравомыслию волк, косясь вниз на Степана, выдиравшегося из кустов. «Тебе-то, конечно, было бы спокойнее, если бы ты её в погребе запер. Ещё хорошо бы сверху на крышку погреба что-нибудь установить, чтобы уж точно никто не влез и не вылез. Так?» Жаруся рассерженно плеснула крыльями. «Нет, зачем в погреб? Там неудобно!» Волк иногда напрочь утрачивал чувство юмора. Но наина же. Наина хорошо, если через месяц оклимается после расплавленной чешуи. А если что, я ей добавить могу. А ты вы оба с котом ребёнка в депрессию вгоните. Ей кошмары снятся уже, и ты её в дуб запереть хочешь. Ни стыда, ни совести у некоторых, которые бурого цвета тут летают. И вообще, что нужно этому мотруку? Жарусик и в нолено на Степана, который подпрыгивал и что-то орал на краю поляны. А! -а, -а! Это натос от отбивается, прислушался бурый. Это же надо ухитриться гнездо сбить. Ладно, летайте, только недалеко. Да что ты говоришь? Как же я удостоилась такого доверия, что мне разрешили недалеко ребёнка прогулять? Жаруся всплеснула крыльями, на которых уже появлялись крошечные искорки. Ладно, ладно, не злись только. Куда хочешь, только осторожно. Всё, всё, я ничего не говорил, ты же всегда осторожна. Волк аккуратно убрал хвост подальше от расколённого крыла. Всё, я полетел выручать этого осиборца. Волк почти радостно нырнул вниз, подхватил уже искуснова и местами распухшего Степана и взмыл в сторону дуба, унося своего незадачливого ученика от разъярённого осинового роя. Вот и всё. Сама обиделась, сама разозлилась, сама простила, а в результате волк и не заметил, как сделал то, что нам было надо. Так что завтра мы с тобой полетим по искать золотую чашу. Жаруся явно собой гордилась. Жаруся, это высший пилотаж, и ведь он даже придраться не сможет. Екатерина весь разговор молчала, боясь испортить ситуацию. Ли только старательно взмахивала крыльями кружа рядом с Жарусей, а теперь неприкрыто восхищалась хитроумной жарптицей. А то Жаруся позволила перьям вспыхнуть скинула огоньки пламени в сторону роя ос, недоуменно озирающихся в поисках обидчика, заставив их убраться к повреждённому неуклюжим Степаном гнезду, и полетела с Катей к дубу, поставить в известность кота о необходимости полётов и разминки для девочки. С Баюном оказалось всё ещё проще. Он спал. Когда проснулся и обнаружил себя висящим посреди горницы в когтях Жаруси, запротестовал, возмущался, Короче, кот орал гневным мявом и требовал вернуть себя на лежанку и немедленно отстать от котика. Жаруся сообщила ему новости и вернула на указанное место. Впрочем, коту было уже всё равно, ибо он уже успел уснуть. «Всё, завтра летим!» — птица подмигнула Катерине. «С утра и отправимся!» Катя почему-то даже не волновалась. «Вот не чуточки!» К ней вернулось хорошее настроение, она даже не возражала пройти со Степаном в своём нормальном виде и наделать ему золотых листьев из упавших дубовых, которые он уже 3 дня собирал. На память себе она тоже сделала несколько золотых веточек. Надеюсь, что после завтрашнего полёта она будет только любоваться на их блеск, а не прятать руки при любом движении рядом. Как твоя встреча с осами? Вроде следов не видно. Катя так соскучилась по человеческой речи, что хотелось просто поболтать. «Ай, вот только не про ОС, пожалуйста!» Степан вздрогнул и нервно оглянулся. «До сих пор мерещится, что вылетят откуда-нибудь!» «Чего ты как хочешь? Меня раз двадцать укусили!» «Да ладно тебе! Меньше, по-моему! Я ОС тоже не люблю!» «Мы с бабушкой как-то на озеро ходили, и она долго там быть не могла, пирог надо было доставать, постояла на берегу и ушла!» А когда уходила, случайно наступила на гнездо земляных ос. И оно развалилось пополам. Оттуда вылетел весь рой. И увидел меня в озере. И, разумеется, все как одна решили, что это я их потревожила. Стёп, я сорок минут в озере сидела. А надо мной на бреющем полёте летали эти фурии. Я только вынырну, а они пикируют. А бабушка дома недоумевала. И чего же-то я на пирог не спешу? Ладно... Давай возвращаться, если ты уже все листья мне перетаскал. Я оставив Степана собирать свои сокровища, Катерина, вернувшись в лебединое оперение, поślёпыла обратно в дуб. Волк только вздохнул, когда Жаруся вместе с Катериной отправилась полетать. Наконец он попытался было навязаться к ним в компанию, но, увидев, как Жар птица опять начинает зажигать сердитые искорки на крыльях, поспешно перевёл разговор на другую тему. Но решил потихоньку и издалека всё-таки посмотреть, чтобы на горизонте было чисто и никто не помешал полёту Катерины. Но, выждав немного времени и взлетев, к своему удивлению нигде ни Жаруси, ни Кати не обнаружил. Он поднялся выше, ещё выше. Даже на горизонте их не было. «Кот! Лежебока! Да проснись ты!» Он толкнул кота носом, потом передней лапой, а потом, не дождавшись результатов, Прихватил его за шкирку зубами и поднял над лежанкой. Встряхнул на манер мокрой тряпки, а потом опустил обратно. Да что ж такое? А там почему меня осем мучают? Дай же поспать спокойно, взвыл баён, приоткрывая левый глаз. Да ты всё продрыхнешь. Катя по летать отправилась с жарусей. И что? Она жаруся, то есть, мне говорила, причём так же, как ты, разбудила, растолкала и давай вещать. Что за моду взяли будить контика? Да она и мне говорила, но чуть моё сердце что-то тут не так. Их нет. Они только взлетели. Их нет. Да что ты от меня хочешь? Мне что ли взлететь, полетать, поискать? Отвяжись. Если бы Катя сама летала, а то с Жарусей. Ты хочешь жар птицей поспорить? Кот, а кот, глянь в зеркале, и я тебя оставлю спокойно спать. Волку было не по себе. «Да как же ты меня достал!» Баюн тяжело сполз с лежанки и, понимая, что Бурый не отвяжется, доволок себя до сундука, добыл зеркальце и приказал показать Катю и Жаруся. «Вот! Вот видишь! Летят себе, никого не трогают! Красиво и спокойно! Отстань уже и от них, и от меня! Ребёнок кошмара видит каждую ночь, плачет во сне!» И за нас, между прочим, боится за нас. Не мудрено, а что ей развеяться надо. Кот забрал зеркало из подноса волка, уложил его обратно в сундук и поплёлся обратно на лежанку. Если бы он ещё совсем немного посмотрел в зеркальце, то увидел бы знакомые очертания горы и спуск Жаруси и Катик к проходу в пещеру. Но кот мирно спал, а волк, по вздыхав о странном поведении Катерины и потакании ей Жаруси, отправился срывать злость на Степана. "Жаруся, милая, вот спасибо тебе, как мы быстро добрались". Катерина опять прикрывала глаза, как тогда, когда они летели с живой водой для волка. Скорость птицы развила невероятную. "А как же? Волк-то за нами полетел. Так на всякий случай проконтролировать". Но видеть уже не успел. Он так быстро двигаться не может. "Куда дальше?" А вот смотри, полоска на стене затёртая. Катерина помедлила. Интересно, а если я её пальцами коснусь? Она же станет золотой. А вдруг не откроется? Ты сначала попробуй клювом. В конце концов, теперь это твоё сокровище, оно тебя слушаться обязано, посоветовала Жаруся. А как мне найти чашу? Там золото горы, загрустила Катя. Ты мне поможешь? «Нет, я туда не пойду. Волшебники по-разному свои сокровища охраняют. Ты, как новая хозяйка, можешь войти и брать, и распоряжаться, а я рисковать не хочу. Чаша такая же, как ты видела, но пустая. Её найди и вынеси оттуда, а дальше разберёмся, как туда вернуть золото». Жаруся села на каменную глыбу, сложила крылья и осветила пещеру ровным тёплым светом. И приготовилась ждать. Катя дошла до стены, подумала и решительно провела клювом по каменной полоске с резьбой. И это сработало. Всё как в прошлый раз. В стене что-то треснуло, как будто открылся замок, и возникла дверь. Катерина обернулась на Жарусю. Та одобряюще покивала головой. И Катерина решительно вошла в сокровищницу. Горы золота кое-где достигали потолка. Катя вернулась в свой обычный облик, попросила пёрышко посветить старательно не касаясь его руками и начала осматриваться. Через полчаса ей начало казаться, что весь мир состоит из бесчисленного множества каких-то золотых предметов. Больше всего было монеты золотой скорлупы. По нишам, вырубленным в стенах, стояли сундуки. Катерина с усилием приподнимала крышки, они все были заполнены драгоценностями. Игракам ней могла бы завыразить любовь человека. Но Катерине к тому моменту уже буквально тошнило от золота, а сами камни казались мутным стеклом. Я тут год искать буду, а если он чашево вообще не тут хранил. Катерина искала несколько часов, уже было начала руки опускать. Как вдруг ей припомнились слова Жаруси о том, что сокровище это её и ей теперь подчиняется. Так, а раз подчиняется, то можно попробовать скомандовать рассходила Катерина. Припомнила, как точно выглядит эта самая чаша. Чаша яркая из лата, хоть пуста, да так богата. Появись и прикоснись, дар навязанный нежданный, взять назад поторопись. Как только она произнесла эти слова, с огромной золотой кучи в глубине пещеры справа от Катерины начали осыпаться монеты. Отдельные ручейки золота, стекающие с вершины этой кучи, превратились в полноводные реки. Куча начала сидать, и из неё выкатилась точно такая же чаша, как та, которую Катя видела в руках у Наины. Чаша покатилась по кучам золота прямо к Кате. Катерина наклонилась её взять, и как только коснулась её поверхности, слой золота с её рук начал перетекать в саму чашу. Катя держала её кончиками пальцев, и когда последние капельки с её ногтей сползли в чашу, аккуратно и бережно поставила её в одну из ниш. Подальше, за тяжеленный сундук. И внимательно осмотрела свои руки. Ни одной золотой искорки не осталось. «Жарусенька!» Катя кинулась к выходу, поняла, что пройти не может, вернулась в лебединое оперение и радостно прошлёпала сквозь дверцу. В следующее мгновение Катерина уже в своём нормальном виде радостно показывала жар птицы совершенно нормальные руки. «Спасибо тебе! Огромное!» «Как же хорошо не бояться коснуться!» Жаруся, осмотрев Катя на ладони, радостно плеснула крыльями. «Вот как же отлично! Да только времени прошло много уже! Давай-ка закрывай дверь, да ещё хорошо бы самой её запечатать. Там, как я понимаю, и кроме чаши хватает всякого опасного. Придумай слова, которые будешь знать только ты. Проведи по полоске и скажи их про себя, на всякий случай». Катерина представила, что будет, если чаша, например, окажется в руках того же Авдея. Поёжилась и пошла закрывать дверь. А потом провела пальцами по резной полоске и скомандовала про себя. «Не найдёт тебя иной, будешь просто ты стеной. Не сыскать и не пробить, лишь словами отворить». Дверцу было невозможно заметить и раньше, а теперь под рукой Кати исчезла и резная полоска. Пальцы ощутили только неровный камень. «Вот, наверное, так лучше». Катя осмотрела стену. «Гораздо лучше! Ты умница! Ну, давай возвращаться!» Жаруся полетела вперёд к проходу, за ней побежала Катерина. А потом, пройдя сквозь узкую щель лебёдушкой, с ужасом увидела, что уже вечер. «Ай, караул! Сколько же это мы там были! Нас уже, наверное, обыскались!» Ахнула Катерина, возвращаясь в свой нормальный вид. «Да!» Что-то увлеклись. Согласилась Жаруся, подхватила ко гадками Катю за плечи и взвилась в воздух. Но ведь для пользы дело. Полдня волк мучил тренировками Степана, пока тот наконец не лёг на землю и не сказал, что он ни за что не поднимется. Можешь тут меня и прикопать, я всё равно не встану. Нужен ты мне копать ещё. Фыркнул волк и, посмотрев на небо, обнаружил, что уже обед. Не понял. «Ну и где они?» Он отправился к Баюну. Кот сидел за столом и ел. «Сначала ты меня будил, сейчас есть не даёшь. Что дальше? Куда катится мир?» Взывал кот, размахивая перед носом Бурова приличным куском рыбы. «Зеркало посмотри!» Мрачно приказал волк. В таком настроении спорить с ним было не то, что бесполезно, а уже и опасно. Поэтому кот отложил рыбу, Стенание и укоры на потом, облизал лапы, отчего волка передёрнуло, и отправился смотреть в зеркало. «Волк! А волк!» — вдруг произнёс кот странно изменившимся голосом. «А их нет!» «Как это нет?» Волк одним махом перескочил через стол к баюну и сунулся носом в зеркало. «Как это может быть?» «Не знаю. Если бы Катя ушла домой, я бы видел врата». А может, и саму Катю по-разному бывает, а так... Не понимаю. Причём утром же нормально всё было. Что могло случиться? Так, спокойно, проверим ещё. Зеркальце, покажи Сивку. Зеркало послушно отразило Сивку, невозмутимо пасущегося у дубовой рощи. Жрёт и в ус не дует, — раздражённо прошипел голодный Баюн. А теперь Степана. Точно, вот он едва плетётся к дубу. «Совсем мальчика ухандокал, зверюга ты страшная! А теперь Жарусю!» Зеркало опять погасло и скучно отразило взволнованную физиономию Баюна и совершенно ошалевшего волка. «А теперь покажи нам горбунка!» — уже дрожащим голосом попросил Баюн. Горбунок заплясал на засветившейся вновь зеркальной поверхности, он что-то трудолюбиво утаптывал на чьей-то крыше. А теперь покажи Катерину-сказочницу, решительно приказал волк и опять уставился в своё отражение. И что это? волк тоскливо поднял голову. Только не вой, и без тебя тошно, скомандовал баюн. Есть у нас места, которые не отражаются. Есть, конечно. И, кстати, об одном таком месте речь у нас шла только вчера. Догадываешься, о каком? Ты хочешь сказать, что они в сокровищнице? Волк аж сел на упавший со стола кусок рыбы, недоеденный баюном. Вскочил из досады и откинул его подальше. «Точно! Катя ещё вчера что-то такое думала об опасном месте. Стой! Куда понёсся? Ты всё равно не знаешь, о каком именно. То есть где именно? Да и потом, с ней же Жаруся!» «Какой я болван! Должен был сообразить, что Жаруся не просто так выступление устраивала!» И сегодня унеслась так, что я её даже не увидел. Но почему нас не взяли?» Волк уже начал расстраиваться и обижаться. Но кот ему не позволил. «А потому и не взяли, что ты ничего, мой друг, не слушаешь. У Кати все эти дни кошмары, что она в темноте кого-то из нас касается и видит глыбу золота. Не может понять, это ты или я. Жаруся мне пыталась не разрешить посмотреть, но я всё равно увидел. Катя так плакала». Она за нас очень боялась. Так что заканчивай наливаться обидой. Надо просто подождать. Не верю, что с Жаруси её кто-нибудь заденет. Или обидит. Ждём. Просто ждём. Кот выходил из дуба каждые полчаса и каждый раз видел волка то, кружащего по дубовым корням, которые ловко уворачивались от его лап, то взлетающего вверх в попытке высмотреть за пропавших Катерину и Жарусио. Степан, который с трудом доплёлся до дуба, Был измучен так, что даже и не подумал волноваться, а просто рухнул на кровать у себя в комнате и уснул. Сивка вообще не переживал. Он гордо заявил, что у него чутьё. И это чутьё говорит, что всё отлично. Кот тоже чувствовал себя спокойно. Волк, а волк, угомонись уже, а? Ты же всё сам чуешь. Если уж Сивка уловил, что волноваться не надо, тебе даже стыдно так паниковать. Да я вроде тоже понимаю, что не опасно там, где они сейчас. Но всё равно, лучше бы они меня взяли. Да ладно, ты ещё и не пускал, ворчал, гудел. Мы с тобой оба хороши, и Сивка туда же. Катерине ведь плохо было последние дни, очень плохо. А мы как-то так обрадовались, что это всего месяц надо потерпеть, что и не подумали спросить. А она сама может этот месяц выдержать. Так что вернуться Не ругайся на них. Хоть бы скорее вернулись, пока Янны кивал головой бурый. Вечерело. Волк просто сел на поляне перед дубом, и было видно, что никуда он не уйдёт, и разговаривать с ним бесполезно. Боюн всерьёз рассматривал возможность волка заговорить и пускай себя поспит. Но бурый сразу просёк хитрые кошачьи подходы и приградил усогнуть боюна на дуб и не спускать неделю. «Ну и ладно, было бы предложено». Обиделся Баюн и удалился. Волк чуть не пропустил приближение Жаруси из-за огромной скорости, которую та развела. Он прыгнул навстречу. Жаруся сделала круг, чтобы сбросить скорость. Разжала когти, и Катерина легко опустилась на волчью спину. «Волчок, прости, прости, прости, пожалуйста! Мы не знали, что так поздно. Я сняла эту гадость! Не ругайся только!» «Это ты меня прости!» Ничего-то мы не поняли, что тебе плохо так. Но как же тебе удалось? Хотя нет, погоди, там кот от любопытства изведётся. Сейчас спустимся, и в дубе расскажешь. Баюн радостно встретил Катю на пороге. «Вот, я же точно сказал, что с вами всё в порядке. А некоторые всякие разные мне не верили». Волк ухмыльнулся и легонько наступил огромной лапой на длиннющий кошачий хвост. «Ай!» Как же это я так. А всё некоторые всякие, которые хвосты раскладывают почём зря и вырут, как дышат. Катерина крепко обняла обоих. Как же я рада, что могу теперь не бояться. Кот покивал круглой головой, потёрся о Катину ладонь и чуть подтолкнул в сторону стола. Давай, давай, ничего не ела ведь целый день. А ты откуда знаешь? удивилась Катерина. Запаха еды на руках нет и давно не я была. Ты же салатики одни потребляла к увам. Садись и кушай, а потом поговорим. Он подумал и потихоньку заглянул в комнату Степана. Тот спал как убитый. Прекрасно. Ну мы добавим на всякий случай, а то мало ли проснётся, услышит чего не надо. Пробормотал кот себе под нос. Сокровище вещь коварная, многих с толку сбивали и с ума сводили. Не надо нам таких искушений для мальчика. Кот поморлыкал и выходя плотно закрыл дверь. Катерина наконец добралась до куриной ножки и бутерброда с сыром. Нет, я уважаю салат, конечно, но в ближайшие несколько дней есть я его точно не буду. проговорила она с набитым ртом и, проживав, начала рассказывать о сокровищнице мужичка с ноготок. Да, это только ты могла ухитриться забыть о сокровищах выркнул довольно сивка. «Большинство людей с ума бы сходили по ним. А, кстати, где Степан?» «Спит. Он и так спал, а я ему и добавил ещё. Не надо ему этого слышать, даже случайно», — пояснил кот. «Да, Степану скажи, что нашли пустую чашу наины, и так ты освободилась от золотого касания». «Хорошо, как скажешь. А почему так странно, что я о сокровищах забыла?» Я же не знала, что они как бы мои получаются. От чужого даже касаться нельзя. Плохо заканчивается. И ещё я боялась, что яга узнает. Мне почему-то кажется, что это нехорошо будет. «Не то слово. Она до золота падкая, так что лучше ей не говорить», — подтвердила Жаруси. «А то, что она так искала, золотое веретёнце и всё остальное, может мне ей как-то отдать? Если это её, а мужичок их украл» подбросить в его дом, там на обрыве и намекнуть. «Катюш, там понять надо, а у мужичка ли вообще эти предметы были? Яга, она дама сложная. В голове у неё много всякого намешано. К тому же она может через гуслика у новоявленного лебедя уточнить что-то про золото. Тогда уж и не знаю, что будет. Он, конечно, над кладом своим силы уже не имеет. Оно твоё. Но пакость просто от отчаяния устроить постарается. Поэтому, если тебе там ничего не надо... Лучше пока не трогать. Да что мне там может быть надо? удивилась Катерина. Вы же нам смотряс дали. Куда ещё-то? А украшения и камни, которые там лежат, не ясно с кого сняты и как? А если разбоем? Наденешь такое жерелье, и думай, как бы оно тебя не придушило. Кот за спиной Катерины широко и довольно улыбнулся. Беда была бы, если бы оказалось, что сказочница у них на золото падкая. А то бывают люди и с самотрясом всё норовят ещё больше захапать. Вроде достаток есть? От слова «достаточно», а всё мало и мало. А вот не объявится ли Наина забрать золотое касание? Черномор ведь её придушит за пустую чашу и отсутствие Катерины. Спросил Сивка. А мы на что? Волк очень нехорошо ухмыльнулся, зевнул и продемонстрировал такие зубы, что Катя сразу подумалась, что Наине лучше бы за золотом не возвращаться. Кот, который с удовольствием отметил удачное возвращение Кате обильным ужином, вспомнив о Степане, с трудом слез со стула и поплёлся к двери, открыв её и громко фыркнув, распугал все сны и, разбудив мальчишку, вернулся за стол доедать. И когда через минуту на пороге горницы появился сонный Степан и увидел страшно довольную Катерину с нормальными руками, он только и мог сказать «А чего меня-то не разбудили?» и долго не мог понять, Чегось я смеются.